Почему, Морем? Да потому что посреди озера стоял остров из морской гальки и морского песка. По правде говоря, они не очень ошибались. Озеро Янганьика и в самом деле когда-то было морем во времена всемирного потопа. И только доктор Дулиттл был единственным из людей, кто знал, как на озере появился остров и откуда доставили камни для его сооружения. Когда доктор Долитл вернулся на свой почтовый плод, король Коко и все дамы и господа приплыли поприветствовать его. Тут же чай, гости уселись в тени навеса. Доктор собрался с духом и сказал королю, что вынужден покинуть почту и вернуться к себе на родину. Король Коко огорченно спросил: А как же наша почта? Но В эту минуту в порт Фантипо вошли несколько больших парусников. Это были новые торговые корабли Фантипо, которые плавали вдоль всей Африки. Ваше величество, сказал королю доктор Дулитул, посмотрите на эти корабли. Они могут брать почту и доставлять ее в большие порты, куда заходят пароходы из Европы. Теперь Ласточкин почту может заменить обычное. Я очень привязался к Фантипу и к его жителям. Но меня ждут дела на родине. Правду говоря, король Коко огорчился не из-за почты, а из-за того, что больше не будет его доброго белого друга, и не будет чая на почтовом плато. Но король смохнул две горькие слезы прямо в чашку с чаем. Сказал: "Как и быть, мое королевское величество, разрешает тебе уехать?" Король, Коко, его придворные подданные устроили доктору Дулитлу торжественные проводы. Целый день между кораблем доктора Дулитла и городом сновали лодки, Нагруженный подарками, корабль отчалил от берегов Антиповы и вышел в открытое море. А на главной площади в и по сей день стоит деревянный памятник доктору. И почта в Антипове после отъезда доктора работала исправно, только королю Коко так не хватало доброй улыбки доктора, тепитий под навесом и поучительных бесед. Конец озвученной книги. Запись произведена в Республиканском доме звукозаписи и печати Украинского общества слепых. Читал Николай Козеев, звукорежиссёр Нина Рудник. Киев, 1993 год.